Ярославна. Так и было. Эдгард действительно перепутал меня с другой девушкой. Я спокойно себе работала на боях, и тут подошел он. Честно говоря, я не обратила на него внимания. Да, я была немного избалована мужским вниманием, и меня никогда особо не интересовали медийные личности. Я даже в каком-то плане считала их сложными людьми. Так что к этому знакомству отнеслась просто. Ну, подошел и подошел. К тому же меня не сильно интересовала цирковая жизнь и тем более цирковые артисты. Но Эдгард был настойчив. Правда, в тот вечер мы так и не встретились, как и в несколько последующих. Я была занята своими делами. Мы стали просто общаться по переписке, нашли какие-то общие темы и все. Кстати, после того случая Федор — знаковый персонаж для нас. Ведь Эдгард с ним до того самого боя не так хорошо общался. А тут такой повод. Теперь Федор — большой друг нашей семьи. Помню, в 2015 году оказались в Пятигорске все вместе. Как раз отмечали три года с момента знакомства с Эдгардом. И вот слово за слово мы с Эдгардом поворачиваемся. Федор, а ты в курсе, что именно ты виновник того, что мы вместе. Мы хотели, чтобы Федор был крестным отцом Даниэля, но у него свои правила. Он человек выцерковленный и у него очень много серьезных правил. Мне он очень нравится. И спортсмен великий, и человек очень хороший, добрый, искренний. Но вернемся к нашему с Эдгардом знакомству. Мы очень долго переписывались и иногда созванивались. Потом поняли, что в таком ключе общение может длиться вечно. А тут еще у них начались гастроли, и у Эдгарда появился повод пригласить меня в цирк. Я приехала, и мы во второй раз в жизни встретились. Ну, собственно, после этого и начались наши отношения. Изначально на расстоянии. Я тогда еще училась на пятом курсе, поэтому не могла все бросить и просто так уехать к нему в Москву. А вот спустя полгода мы уже жили вместе. Вот, думаю, забавно вышло тогда, во время боя. Меня никак не задело, что он перепутал меня с другой. Но его задело то, что я не пала к его ногам. Мне кажется, это реально его больше волнует, потому что в любом случае артисты есть артисты. Они привыкли к вниманию. А тут такой прохладный прием, без восторгов. Но он меня покорил, заинтересовал какой-то другой жизнью. К своему удивлению... За полгода я посмотрела представление, в котором он участвовал 60 раз. Я поняла, что это безумно интересно в том плане, что вроде бы одно и то же шоу, но оно не может быть одинаковым. Это ведь не кино, тут его не снимают. Каждый раз особенные эмоции. Животные ведут себя по-разному. В первое время я больше слушала, конечно. Сами подумайте, я маленькая девочка, пятый курс вуза, занималась своим балетом. А тут вдруг он, яркий, интересный, Уже не вспомню, какие точки соприкосновения мы нашли, но между нами явно что-то появилось. В основном, конечно, он мне рассказывал про цирк, а я ему про свою жизнь в Санкт-Петербурге. Просто проводили очень много времени за общением. Я приезжала к нему в Москву и параллельно писала диплом. Общение затягивало. Он рассказывал о цирковой жизни, о гастролях, о 90-х, о Китае. Кто знает Эдгарда, поймет меня. Когда он начинает говорить, тебе уже ничего не надо. Просто открываешь рот и слушаешь. В этом они с братом одновременно сходятся и различаются. Только оскольд, творческая натура, человек-фантазия. Когда я у него что-то спрашиваю, то понимаю, что будет долгий монолог. Например, о том, как он создавал шоу от и до. Ты можешь уже домой прийти, а он все будет рассказывать. Творческая натура во всех проявлениях. Эдгард — человек более делового склада ума. У него четкие конкретные ответы, и цели он ставит такие же. Я в сравнении с ним очень спокойная. Честно говоря, даже не особо переживала, что он постоянно работает с хищниками. Находится в зоне риска. Только пару раз было такое, что я сидела со слезами на глазах, наблюдая за его работой. Сама от себя не ожидала. А так я всегда понимала, кто он и чем рискует. Я в принципе считаю, что любая работа может быть опасна. Кому-то руки-ноги отрезает на заводах, кому-то молоко за вредность выдают. Но я понимаю, что он профессионал своего дела. Вот только когда представляю, что наш сын может продолжить этот путь на манеже, конечно, переживаю. Если Эдгард начинает говорить, что он придумал новый трюк, который хочет сделать, и что Даниэль сможет его сделать еще круче, то у меня внутри что-то сжимается, пара волос становится седыми. С другой стороны, я безумно рада за ребенка, потому что у него будет очень интересная жизнь и очень достойный пример перед глазами — его отец. Естественно, я предоставлю ему полную свободу выбора. Но если у человека с юности есть профессия, это уже неплохо. Ведь многие мои друзья и к 40 годам не могут определиться по жизни, а тут уже есть дело. Понятно, что если сын решит, скажем, стать врачом, я буду только рада. Папа не очень, но я буду и мы не станем препятствовать этому, постараемся дать ему образование. В их цирковую семью мне было влиться непросто, но и несложно, потребовалось время. Белой вороной я не была, ведь жена Скольда Эллен тоже не цирковая. Только спустя пару-тройку лет Эдгард стал намекать, мол, хотел бы, чтобы я тоже занималась цирком. Они ведь всю жизнь проводят в нем и другой жизни в принципе не знают. Поэтому я спустя какое-то время устроилась работать в Лужники, где братья готовили новое шоу. С их мамой, Татьяной Васильной у меня тоже сложились хорошие отношения. Поначалу меня, конечно, бойкотировали, как в свое время Эллен, но потом все наладилось. Когда все поняли, что сын одет, будет в прекрасном настроении, осознали, что не такая уж я и плохая, наверное. Мы начали проводить много совместных семейных торжеств. Я чуть ли не каждый день созванивалась с Татьяной Васильной. Она очень занятой человек, безумно любит свою работу. Детей и внуков, конечно, тоже, но все же она человек-дела, настоящая бизнес-леди. А я, например, люблю готовить, создавать уют. Мне это нравится. Не могу сказать, что я отчаянная домохозяйка, но первое время я действительно много занималась домашними делами. Моей работой была забота о сыне. Прошло время, я стала полноценной артисткой цирка. Упорный, многочасовой, каждодневный труд. И вот я уже воздушная гимнастка и дрессировщица слона. Честно, я горжусь собой. И знаю, что семья тоже гордится. С Татьяной Васильевной мы всегда находили и продолжаем находить общие темы. Она очень грамотная, у нее есть чему поучиться. Когда мы с ней разговариваем, я всегда открываю для себя что-то новое. С дочками Эдгарда, Стефанией, старшей, и Глорией, младшей, я познакомилась не сразу. Оле, наверное, было не так легко, потому что я появилась, когда родилась Глория. Первое время мы не особо общались. Однако потом случилось так, что их младшая дочь попала в больницу с мамой, а со старшей оставили меня. Понятно, что папа это замечательно, но он ведь на гастролях. В тот момент я не знала, как с маленькой четырехлетней девочкой справляться, но мы со Стешей как-то очень быстро нашли подход друг к другу. Естественно, с Олей начали созваниваться очень часто и, к удивлению Эдгарда, сдружились. Поэтому папе теперь лучше не ругаться с нами. Был очень забавный случай. Мы сидели в лужниках, у Глории упали орешки. Папа это увидел. Она смотрит на них и думает, ну, жалко же, упала. Несет их Эдгарду, говорит, папа, будешь? Он уточняет, это мне? Да, да. И так мило улыбается, а я рядом сижу. Он отвечает, давай, наверное, Славу угостим. У бедной дочери испуг в глазах. Не дай бог, они же грязные. Он мне их дает, и Глория просто на лету выхватила орешек, лишь бы я его не съела. Потом у нее наступил период, когда я для нее стала прямо-таки кумиром, примером. Ее спрашивали, кем она хочет стать, а она отвечала — Славой. Мы тогда очень много времени начали проводить вместе. Даниэля еще не было. Некоторые со стороны смотрят на это с удивлением, считают, что неправильно, когда бывшие общаются друг с другом. Но я думаю, что лучше дружить, чем враждовать. Страдал бы от этого только Эдгард, потому что не смог бы разорваться между нами. Все-таки дети и там, и здесь есть. Эдгард заботится обо всех нас, любит делать подарки. Но всегда спрашивает, чего именно хочется. Со мной в этом плане сложнее, потому что все годы, проведенные вместе, у меня был стандартный ответ — аленький цветочек. Даже он возненавидел этот аленький цветочек, потому что так повторялось каждый раз. И всегда означало «удиви меня» но я не теряю надежды, что он однажды все же привезет мне именно аленький цветочек. У меня терпения много, я подожду. Тем более один маленький цветок у нас уже есть. Я очень рада сыну. Мне кажется, это наш лучший подарок друг другу. Так что половина дела уже сделана. Мы с Эдгардом очень ждали Даниэля, но имя для малыша было выбрать совсем непросто. Эдгард четко сказал, будет Вальтер, я же мужчина, я так решил. Но я не хотела давать сыну это имя сразу по нескольким причинам. Во-первых, я очень уважаю Вальтера Михайловича и его наследие. Но он был великим артистом, а я не очень хотела, чтобы Даниэля всегда сравнивали с дедушкой. А его бы обязательно сравнивали, потому что это не просто имя дедушки, а имя великого артиста. Плюс, будем честны, Вальтер Эдгардович звучит очень странно и грубовато. А вот Даниэль Запашный будет звучать красиво для артиста. Тем более, что имя Даниэль очень сильно смягчает его отчество. Когда я накидала пару вариантов и озвучила Эдгарду, он согласился с Даниэлем, но обозначил, что сокращенно «дан» или «даня» он запрещает называть сына. Я уверена, что к любому мужскому «решил» можно найти подход. Эдгард, хоть и вспыльчивый, но отходчивый, понимающий. Когда у нас были эти разговоры об имени, он отошел, переварил, а там уж я тихонечко дальше стала выгибать свою линию. Если бы он сказал «Вальтер и все, другие варианты не принимаются», я бы, наверное, согласилась. А так, вроде, мы пришли к общему знаменателю. Тем более, вариантов с таким отчеством и, правда, немного. Не назовешь ведь Петром Эдгардовичем. В свое время вокруг нас было много разговоров о свадьбе. Эдгард ведь так и остался холостяком. Но у меня нет пунктика по этому поводу. Если бы был, наверное, все-таки как-то решили бы этот вопрос вместе с ним. Сейчас около 70% браков гражданские. Я, честно говоря, не уверена, что хочу свадьбу. Расписаться возможно. Но и то это больше даже для ребенка надо, а не для меня. Наша связь уже куда крепче, чем у многих других. Мы ведь скрепили свои узы маленьким человечком. И это прочнее, чем если бы тебе надели какое-то кольцо на палец. Для меня самое главное, что со мной рядом мужчина, а не мальчик. Эдгард очень мужественный. Мне кажется, это одно из его главных качеств. К сожалению, очень много мужчин, которых даже нельзя назвать мужчинами. Один маменькин сынок, другой еще кто-то, миллион всяких ролей можно назвать. А Эдгард все же для меня мужчина. При этом Эдгард невероятно чуткий, он замечательный отец, даже сочинил песню для Даниэля. И был период, когда каждый раз при виде Даниэля он начинал ее петь. Конечно, малыш сразу расплывался в улыбке, начинал искать глазами, где же папа. Когда он был совсем маленьким, почему-то именно эта песня, которую придумал папа, всегда его успокаивала. Мы могли сидеть где-нибудь на баскетболе, например, сыну было пять месяцев всего, и вот он начинал нервничать. Я уже и укачивала, и соску давала, и молоко, но как только мы начинали петь эту песенку папиного сочинения, Даниэль улыбался и успокаивался. Папин сын.